Глава четвертая «Кто конь в пальто?» — Такмарев отозвался в соответствующей тональности. Каков вопрос, таков ответ. Вопрос хамский по форме и по интонации, голос мужской, свирепый, годный для отпугивания непрошенных гостей, ни с того ни с сего звонящих по телефону и в дверь. Другая была дверь, с декоративным речным покрытием, но железная, массивная, И замок был другим, ригельным. При всем желании просто так внутрь не проникнешь. Просто так прежний, оказывается, уже прежний, ключ не подходит. Да. «Вернулся домой, охотник с холмов, нажимай на кнопочку. Жди-гадай, впустят, не впустят. Иди в стойло, конь, в пальто не замерзнешь». Новоявленное хамло в Токмаревской квартире считало себя в полной безопасности, потому что в недосягаемости. Дверь. При всем желании. Просто так, внутренне. Почему же? Если при всем желании, то получится. Не просто так, но получится. Всегда получалось до сих пор. Пять лет назад, помнится, недурно получилось, когда тюремный спецназ освобождал заложников в крестах. Так Морев всего трижды приложился кувалдой к двери, рассчитанной как раз на то, чтобы держать такие удары, и снес. Обошлось малой кровью. Уголовники успели пырнуть за точкой только одного заложника. Могло быть хуже. Квартирная дверь, даром что металл, похлипче, нежели в крестах. Кувалда не понадобится. И не трижды, а единожды долбануть. Вести себя в нужное состояние духа и долбануть. Так Морев уже в нужном состоянии духа. Для сноса к чертовой матери. Надо же, домой не пускают. И огрызаются, и как? Голос тот самый, автоответный. Значит, Наталья не просто попросила кого-то с грозным тембром записаться на плёночку, но и в дом зазвала. На постой? На совсем? Если даже и так, всё равно не повод и не причина отказывать Артёму Токмарёву от дома. Кто в доме хозяин, в конце концов? Ладно. Может, кому-нибудь там за дверью необходима минута-другая? Халатик накинуть, постель заправить, волосы в порядок привести. А грозный тембр — отвлекающий маневр. Если б что-то было, разве откликнулся бы? Шмотки в охапку из третьего этажа вталый снег. Муж нежданно-негаданно из командировки. У мужа специфические командировки, сплошь в горячей точке. И сам он горяч. Пристрелит ненароком из табельного ПМ. Наименьший из зол — проявится хамским голосом а потом о извиняйте не признали сразу чё колотятся время то какое страшное криминалитет беспредельничает пристрелит ненароком из бандитского тт вот и дверь поменяли и вообще грозный тембр заскочил по работе ревизия накладная отчетность ничего особенного плюшками балуемся такмарёв глубоко вздохнул насчет от одного до десяти выдохнул и снова нажал на кнопку звонка «Кто?» — еще агрессивней. «Типа, ну, достал», — донеслось изнутри. «Хозяин! Пшел отсюда, урод!» «Арх!» — рыкнул Артем от неожиданности. В голове запульсировала контузия. Никому доселе не позволялось так говорить с такмарёвым. «Полевой командир Кюра. Попытался было. И где теперь полевой командир Кюра? Как не было полевого командира Кюры...» Хамло, скорее всего, приникло к дверному глазку. всматривается, Отогнал, не отогнал. но ну, гляди, гляди. Такмарев опустил сумку Бескин на бетонный пол, чтобы не растрясти архара. Принял стойку кибодачи. Стукнул кулаком аккурат в глазок. Не проткнул. Щелкнул. Все по науке. Локоть вниз. В момент касания еще реверс бедрами. О бля! и грохот падающего тела. Что вы матом ругаетесь, как маленькие дети, право слова? Он не ставил целью за раз вышибить дверь, пока нет. Но повредить физиономию обладателя грозного тембра, да. Судя по звукам, удалось. Смачно, гулко, на весь подъезд. Он в третий раз нажал кнопку звонка, открывая, придурок, по-хорошему. Это называется по-хорошему? Это называется по-хорошему не хочешь, чтобы стало хуже, открывай. Ну, стой, падла. Ну, погоди, ты сейчас у меня. Ты у меня, падла, — голосила Хамло, то приближаясь, то удаляясь. Надо полагать, в поисках оружия возмездия. Молоток, топор, электрошокер, пшикалка-паралитик, газовый пистолет. Начхать. Задача — выманить Хамло из норки. И, кажется, решение задачи с секунды на секунду. Что ж, Архар в сумке заворчал. И то верно. Подожди-ка моего меньшого брата. Во-во, братья наши меньшие. Токмарев расстегнул молнию на разумную и достаточную длину, отставил Бескин в сторону от дверей, в уголок. Без команды Архар не прыгнет. Но если прыгнет по команде, мало не будет. Это на случай газовой атаки. Архар, как и все ему подобное, не восприимчив ни к пролитику, ни к слизняку. Остальное — молоток, топор, шокер. Все, что является как бы продолжением руки противника, не проблема для Артема. Залязгали засовы, заскрежетал замок. Дверь от пинка ногой распахнулась. И никого. Грозный тембр поступил вполне грамотно. Не выскочил на площадку, потрясая оружием возмездия. Пнув дверь, отступил назад и укрылся за выступом стены. Там сортир, что характерно. Ушел с линии возможного удара или огня, но сам выставил пистолет, ловя так Марева на мушку. Так-так, не газон, настоящий ТТ. Руки, — гаркнуло хамло. Руки, — сказал. Артем медленно поднял руки. Не все-все, сдаюсь. Но тихо-тихо. Take it easy. Ни хрена себе, вот мы и дома. Какая встреча. В проеме нарисовался верзила. Морда ящик. Фингал под глазом еще не проявился, но будет. Обязательно будет. Удачно приложился Артем. Удачно. Верзила не гигант, но токмаревской весовой категории. Тельняшка, штаны, адидас. Сантиметровый ежик, волос. Уши сплющенные, переплющенные. Борцовая шея. Бык в натуральную величину. Бык по бандитской иерархии, а не животное бык. Все они животные. Верзила, не опуская ттшку... Сделал шаг навстречу. Один? Один, падла? Один. Спокойней, парень, спокойней. Я-то спокоен, падла. Я-то спокоен. И ты у меня сейчас успокоишься. На пол хлебала вниз, ну? Токмарев подчинился. Не плашмя, но на четвереньки присел. Для профана — самая беззащитность. Между прочим, борцы с умо начинают поединок именно из такой позы. Пружина. ТТшка серьезно? Вздору. Запали, Верзила спустит курок и, за миг до выстрела, распрямить пружину. Бросить руки вверх и в стороны, головой в челюсть и на болевой. Всего делов. Верзила сделал еще шаг, теперь почти вплотную. Движения читались, явно хотел засадить ногой в голову, как водится у бандюков, скотина. Даже в наиболее отвязном бушидо, Запрещено бить ногой по башке сопернику, опирающемуся на все четыре конечности. Так то бушидо. Какие-никакие, но правила. А у бандюков, по определению, никаких правил. На. Но нет. Так Марёв пошёл на приём, но... Архара опередил. Реактивным снарядом маханул из сумки на врага. Конечно, на врага. Ишь, кому пистолетом грозит. Верзелов взревел не столько от боли, сколько от внезапности и от боли, от боли. Архар впился в запястье мертвой хваткой. До крови. Бандитская тт грянулась об пол и грянула. Выстрел в замкнутом пространстве оглушил напрочь. Бетонные брызги ужалили в голень. Так Морев, что как ужаленный, то как ужаленный, таки провел прием, но с поправкой на непрошенного зубастого защитника. Головой не в челюсть, в пах иначе досталось бы и Архару. Корявенько вышла, В отпущенное мгновение толком не перегруппироваться. Однако главное не процесс, главный результат. Деморализованный Верзилой думать забыл, если до того и знал про блокировки и про все такое прочее. Еще бы! Откуда ни возьмись, чудо юдо -цап. Даже против лома есть прием. Ходят такие легенды. Но против чудо юды? В общем, Артем мог и не добавлять противнику по гениталиям, сказано, деморализован. Но, что называется, процесс пошел. И результат. Грозный тембр сменился на жалобный писк. Еще порция грохота, с которым Тулова впала назад, в коридор квартиры. Дальше тишина. Токмарев цокнул языком. Архар подчинился не сразу, косил бешеным глазом, не выпуская добычи. Спишем на временную глухоту после выстрела. Артём, например, собственного цоканья не услышал. У нас в ушах бананы. Симптоматично. Бананы в ушах у всех проживающих в подъезде. Вымерли? Так Марёв повторно цокнул языком, для большей убедительности ещё и каблуком цокнул. Что за новости? Не подчинение командованию. Архар наконец подчинился отцепился от поверженного и виновато протрусил обратно к сумке. Виновато юркнул туда и виновато сказал тяв. «Я виноват? Я не виноват». Умеют братья наши меньшие изобразить раскаяние забалованного детяти, которого все равно заранее простят, и вдогон крупному проступку, как бы извиняясь, начудить по мелочи, все равно не накажут. А накажут, так хоть по совокупности — поглощение менее тяжкого более тяжким. Архар, прежде чем виновата протрусить в привычное убежище, сделал пистолетик и пустил струю на бездыханного верзилу, загадил тому штаны Адидас. Кстати, пистолетик. Архару профилактически достанется за несанкционированный прыжок из засады. Первопричина не считается. Благими намерениями вымощена дорога известна куда. Когда б не Архар, обошлось бы меньшей кровью и меньшим шумом, безо всякого выстрела. Так вот пистолетик. Артем спустился на один пролет, поискал. Спустился еще на пролет, еще, еще, до первого этажа. Сумрачно в подъезде, темно, вечер. тт насколько он успел проследить, сыграла вниз, в межлестничную щель и как сквозь землю, но нашел. Провалилась в подвал, забранный несгибаемой решеткой. Замочек, правда, хилый, символический, открывается на раз-два. Артем голыми руками открыл замочек на раз-два, подобрал татышку, заткнул за пояс. Иначе с слесарем-сантехником поутру была бы забава. Ребят, что нашел? У Токмарева сейчас другая забава. Он поднялся к себе, домой. Он по инерции думал, что домой. Верзила минуту назад думал иначе. И не минуту, а вот уже с месяц. Называется «Евроремонт». Он и был, и был он в разгаре. От прошлой знакомой обстановки осталось, да ничего не осталось. Шут с ней с обстановкой. От планировки тоже не осталось ничего. Была четырехкомнатная, стала зала. Простор, закордонный стиль, отсутствие всех и всяческих кордонов и сплошь засрано. То есть это не стиль, но переходный период кляксы краски по паркету, все равно циклевать, клочья содранных обоев, пиломатериалы с топочкой в целлофане, кафельная плитка, аналогично, банки с краской, олифой, растворителем, стремянка, непривычно родительской мебели, карельская береза. Ничего. Шел в комнату, попал в другую. потому тому ли адресу вообще? потому по адресу. От обоев, да, клочья, но это те самые обои. И макивара вон стоит. Из прежней обстановки лишь макивара и стоит. Верзио на досуге сохраняет форму, пользует чужой, такмаревский спортивный инвентарь. Паршиво верзила форма. Артем заглянул на кухню в поисках ковшика, кружки, стакана, какой-нибудь емкости. Ни черта здесь нет. Вообще никакой емкости, даже раковины. Краны срезаны заподлицо и замуровано. И плита под корень удалена. Хорошая ведь была плита. С импортным названием «Горение». Электрическая, стеклокерамическая поверхность. Меньше года, как установлено. Без помощи Токмарева, но на его шиши. Бесплатная доставка, установка, гарантия. Наталья была в скромном, но в восторге. И распространяется гарантия на самовольные действия дебилов с ТТшками, вообразивших себя новыми хозяевами. Хреновые новые хозяева. В кухне только раскладушка с матрасом, тулу-похра, консервная банка с окурками. Стены, правда, приведены в божеский вид, покрытие под дуб. Не дуб, как таковой, но и не плитка, не обои. Покрытие, одним словом, экологически безвредное. И паркет настелен фигурный. В кухне и паркет? Каково? А посуды ноль. Или в ванной посмотреть? На Ванна, Да. Тут теперь, очевидно, страдают болезнью замкнутого пространства. Стеночка между сортиром и ванной тоже ликвидирована. Хрущебный совмещенный санузел опять вошел в моду среди новоросов, но уровень комфорта иной. Погадил и пожалте на беде. И в джакузи для пущего массажа. Джакузи — вот оно. А посуды по-прежнему ноль. Артем возвратился на кухню, вытряхнул окурки из консервной банки прямо на фигурный паркет, Набрал водички в ванной. Вставай, парень. Хватит валяться в нокдауне. Быстро очнулся. Открыл глазенки на счет девять. Ну, верзил, очнулся, но глазенки не открывал. Веки дрожали. Значит, подглядывает, прикидывает, что делать. Вставай, притворяшка. Что ж, как угодно. Артем плеснул из банки в лицо. Коэффициент вонючести у смеси. Вода из-под крана плюс застарелый сигаретный прах повыше, чем у нашатыря. А, ха ты чё?» Моментально воскрес. «Мудак!» За мудака парень ответишь отдельно. «А пока ответь». Ответил. Стало более-менее понятно. Легче не стало. Квартира куплена. Бумаги в порядке. Ордер, печать, нотариус. Всё путём, всё официально, всё как положено. Подробности Верзила не знает. Он здесь осуществляет охрану на период ремонтных работ только и всего». Купил кубатуру? Неуточненный питерский деловар. Под офис. Под офис? Под офис. В таком случае понятна коренная перепланировка. Общее зало для дружного коллектива и отдельный кабинет под дуб в бывшей кухне. Уточни-ка, парень, про неуточненного деловара. Имя, фамилия, адрес, фирма. Тебя самого. Как звать-то, парень? Петя. Петя. Дальше. Ну, Сидоров. А то... Петя Сидоров, Сидор Иванов, Ваня Петров, дурака будем валять, несгибаемого партизана из себя корчить или развяжем язык по добру, по здорову. Развязывать языки, тонкое искусство, выколачивать показания, невелика мудрость, а точнее велика глупость. Ударил допрашиваемого и, считай, проиграл, у того страх потерян. Еще хочешь, не хочет, само собой, но ему теперь не так страшно. Болезненно, само собой, но не так страшно, пугает неизвестность, а лишняя зуботычина, всего-то лишняя зуботычина, количество не переходит в качество. Психологический собеседник готов терпеть, мол, это мы уже проходили. Вынудить к откровенности, не прикладая рук, поди попробуй. Задушевные монологи о светлом будущем после чистосердечного раскаяния, полностью искупающего темное прошлое, книжно-киношная деза. Монологи такого пошиба и останутся монологами. На ответную речь собеседника не рассчитывай. Другое дело — напустить жути в том же монологе, избегая голосовых форсажей и ненормативной лексики. При этом весьма полезно заняться чем-нибудь для себя обыденным, но для противной стороны — загадочным. Вот Кюра Дакашев. Кремень Сколько по нему не колоти, разве что искру высечешь во взгляде из-под лоби. Жел бы вас всех, урусов. Не вышло, молотов, коктейлем. Гранатометом шмель не вышло. Так хоть взглядом. Мемуар. Кюр Питерский ОМОН прихватил попутно, выбираясь из общежития к правительственному комплексу Грозном. Выбирали всю ночь группами, по шесть-восемь бойцов разными маршрутами. Сложнее всего было последним — арт прикрытия иссякло, а боевики под утро сообразили. Что-то не то. Ястреб Кюра и его м -м, сподвижники засекли группу и высыпали из дома напротив, пока федералы вели огонь, вызванный омоновцами на себя. Ястребки носа своего крючковатого не высовывали, полили в черный свет, как в копеечку, боезапас расходовали впустую. А тут затишье, и, глядь, Враг бежит, бежит, бежит. Догоним и перегоним. Никто никуда не бежит, зверушки. Просто ОМОН базировался в общежитии и расценил ситуацию, не паникуя, но трезво мысля. Пора перебазироваться. Перевыбазироваться. Драпать, сверкая пятками, и менять место дислокации. Почувствуйте разницу. И Истребки почувствовали разницу. Полдюжины зверушек полегло в пыль. А Кьюри просто досталось по башке, и он обмяк. «Юзон, добей». «Зачем? Возьмем с собой, потом обменяем на наших». «Тоже верно». «Берись». Да «Доволочем, сволочь». «Легко». Оказалось, тяжело. В Кьюре пудов шесть. Ладно, хоть не дрыгался. Куда ему дрыгаться после того, как Юзон приголубил? Приемчики он. Кюра будет демонстрировать, видите ли. Ногами размахивать, кияй визжать. Получи от Юзона и не кшни». А в управлении ФСБ, куда бойцы передислоцировались, будь добр, говори. Хьюра Дакашев не был добр. Зол был. Молчал, как убитый. Ну, это успеется в смысле убить. А молчал он свирепо. Убить убьете, но больше ничего не успеете. Сподвижники всех вас, урусов, здесь и растерзают. Не пустая бессильная угроза, к сожалению. ОМОНовцы вышли из одного узкого кольца, но попали в другое. Широкое, но тоже кольцо».